Так все теперь зависит от вас. Удастся ли вам добиться в муниципалитете концессии на 50 лет? Хеккелмайер говорит, что он предпочел бы видеть во главе предприятия вас, а не кого-либо другого. Он хочет все передать в ваши руки. Фрэнк Хаузер разделяет его мнение. Должен вам сказать, что Хеккелмайер — человек слова. Ну вот и все. Теперь дело за вами. Желаю вам успеха. Задача у вас нелегкая. Нужно прежде всего сладить с газетами, а господа Хэнт и Шрайхард будут по-прежнему ставить вам палки в колеса. Мистер Хекелмайер просил меня кланяться вам и спросить, не отобедаете ли вы у него на будущей неделе. Или, если вам угодно, он посетит вас. Пост мэра города Чикаго занимал в те дни некий честолюбивый карьерист по имени Уолден Ха Льюкас. Ему было 38 лет, и он пользовался популярностью. Во всяком случае, ему как-то удавалось всегда быть на виду. Он был очень самоуверен, не дурен собой, обладал превосходным здоровьем, трезвым, расчетливым умом, И холодно-рассудительным даром речи. В тайне он грезил высокими почестями и усиленно вербовал приверженцев, причем старался действовать осмотрительно и быть, так сказать, знаменем добродетелей и справедливости. Впрочем, не слишком восстанавливая против себя порог. Словом, это был подающий большие надежды молодой Макиавелли из Западных Штатов Америки. Как раз такой человек, который, если бы захотел, мог бы сослужить неплохую службу в борьбе против Каупервуда. Каупервуд обеспокоен и спешит посетить мэра в его канцелярии. «Мистер Люкас, мне хотелось бы выяснить, чем я могу быть вам полезен. Я целиком к вашим услугам». «Быть может, у вас есть желание занять в дальнейшем более высокий пост?» «Вы ничем не можете быть мне полезны, мистер Каупервуд. Мы с вами говорим на разных языках и никогда не поймем друг друга. Вы не можете понять меня, потому что я человек честный». «Ах ты, Господи!» — восклицает Каупервуд. «Вот уж поистине...» Завидное самомнение и не менее завидная глубина ума. Счастливо оставаться. Вскоре после этого мэра посетил мистер Каркер, один из лидеров Демократической партии штата Нью-Йорк, холодный, расчетливый, знающий свою силу политик. Каркер сказал, «Видите ли, мистер Люкас?» крупные банкирские дома восточных штатов заинтересовались происходящей здесь у вас в Чикаго борьбой. Так, например, Хекелмайер, Готлеб и компания считают, что все ваши городские железные дороги следует объединить, чтобы они могли стать соблазнительной приманкой для вкладчиков из самых широких слоев населения». Разумеется, интересы города должны при этом соблюдаться. Однако, по их мнению, 20 лет – слишком короткий срок для такого объединения. 50 лет – минимальный срок, который мог бы их удовлетворить, но, конечно, они предпочли бы концессию на 100 лет. Для предприятия с такими издержками – И этот срок не слишком велик. Политика, которая у вас здесь проводится, может привести только к муниципализации предприятий общественного пользования, что в настоящее время американская демократическая партия никак, разумеется, приветствовать не может. Это восстановило бы против нас, всех богатых и влиятельных людей, от берегов Атлантического, до берегов Тихого океана. Всякий политический деятель, который будет так или иначе причастен к этим опасным идеям, может поставить крест на своей карьере. Он никогда не будет избран ни на один пост. Вы поняли меня? Или, быть может, я выражаюсь недостаточно ясно?